Глава 78 «Зачем я вам?» — хрипло спрашиваю я, потому что во рту пересохло, а язык грозил прилепиться к нёбу. Герцог хоть и сказал, что мы будем говорить, вместо этого решил помолчать. Он отходит куда-то за мою спину. Раздаётся звук льющейся жидкости, а затхлый воздух наполняет запах кисловатого кофе. Он ходит где-то за моей спиной, я не могу обернуться, потому что привязана к стулу. Впрочем, может быть, это и хорошо, потому что иначе бы я уже валялась внизу. Отворачиваюсь так, чтобы не видеть лежащее на сером каменном полу тело мачехи. Я в тёмном, освещаемом только несколькими полусгоревшими свечами в канделябрах на стенах помещения. Даже сложно понять, подвал это, так как окон нет или просто на улице такая кромешная темнота. Свечи тихо потрескивают, что-то где-то монотонно гудит, как от задувающего в трубу ветра. Шорох шагов Герцога. Мерный, испытывающий, заставляющий сердце стучать быстрее. Чувствую, как ко мне лепкими щупальцами пытается подступить со страх. Но это не моё, наведённое. Спасибо Вальгарду и долгим тренировкам с Ругра, я это различаю легко. Что, не веришь, что влюбился и больше всего хочу обладать тобой? Усмехнувшись, говорит наконец-то Герцог. «Столько трудов только ради того, чтобы затащить меня в постель?» «Нет, не верю». Раздаётся сиплый противный смех, похожий на лай, и герцог возвращается в поле моего зрения. «Должен признать, ящейка не дурак, раз смог разглядеть за смазливым личиком хорошие мозги». Тянет Вайоленс, присаживаясь на какой-то каменный постамент передо мной, расположенный на границе между светом и тенью. Он неторопливо пьёт кофе из чашечки, оттопырив мизинчик. Это смотрится в окружающих нас условиях так нелепо, что я не могу сдержаться и фыркую. «А тебе смешно, я смотрю!» В глазах воюльница сверкают настоящие чувства. Ярость и желание какого-то мщения. «Только вот захочется ли тебе смеяться позже?» Чашка падает из его рук, разлетаясь белоснежными фарфоровыми осколками и оседая брызгами на идеально начищенных кожаных ботинках. Герцог неприлично ругается вслух и делает шаг вперёд, наступая с хрустом на один из осколков. «Знаете, если бы я понимала, что вообще происходит, то, возможно, и боялась бы». Глаза ваюлинца сужаются до опасных щёлочек, а на губах появляется оскал. «Что ж, тогда я всё тебе расскажу. Мне надо, чтобы ты не просто боялась» чтобы тебя окутывал ужас. Страх, который... Впрочем, давай я начну по порядку. Например, с того, что твоя мачеха дура. Сжимаю кулаки. С этим я даже не собиралась спорить. Но пока герцог занят расшифровкой своих глобальных планов, я могу проверить, что с моей магией. Может, попытаться призвать Оре. Она пришла ко мне с ребёнком на руках. Босая. Нищая. И сказала, что готова сделать что угодно, лишь бы твой отец взял её в жёны. Запуская волну мурашек по своей спине, говорит герцог. А мне тогда нужна была исполнительная помощница. Мы смогли договориться. пытаясь почувствовать токи магии в руках. Однако кажется, что у меня снова всё заблокировано. Как тогда, после Вейтерии. Она помогала мне с поиском простачков, которые могли служить контейнерами для горной магии продолжает герцог. «А я потихоньку пускал слухи про твою мать и дракона. Ты, кстати, тогда мне очень помогла, оказавшись нестабильной». На миг я замираю, а дыхание перехватывает от шока, то есть всё было не просто так. Это всё было намеренно подстроено. Ваюлинцем? Дёргаюсь, желая просто вдарить ему. С ноги, с руки, да как получится. Но наручники, что меня держат, только сильнее смыкаются на запястьях. И именно это помогает мне понять, что магия заблокирована не в Вейтерией, а грудчами на руках. Значит, если их снять, я смогу врезать этому гаду. «Женить твоего отца потом было делом простым и неинтересным», — отмахивается герцог. «Но твоя мачеха оставалась мне должна, поэтому время от времени продолжала на меня работать, пока однажды не подвела меня» сильно подвела герцог достает из кармана какую-то странную металлическую палочку и начинает её крутить в руках она должна была организовать передачу горной магии на золотом маскараде там не подходили простые маги нужен был кто-то статусный она не нашла потому я имел право потребовать чтобы работу выполнила дочь Драббы. видела бы ты её истерику герцог наслаждается воспоминаниями о переживаниях моей мачее Но выхода у неё не было. Так вот, почему на том балу оказалась я. Она это сделала специально, и болезнь Джуны была не настоящей. Меня изначально отправляли почти на убой. Но попробую гадать, кто всё испортил. Он замолкает, словно на самом деле ждёт ответа. Ты и твой дракон. Хотя я не сразу это понял. Вот теперь настоящий страх начинает просачиваться в меня готовая окутать сердце и заполнить всю меня. Нет, я не хочу бояться. Припоминаю практику, которой меня учил Ругра. Погружаюсь в себя, нащупывая ниточку эмоций. Но герцог отвлекает, продолжая свои откровения. «Кто-то был вместо Джуны. Кто-то ушёл с магией, которая должна была принадлежать другому. Из-за кого-то я оказался должен. Тебе даже сложно будет представить, какую сумму». С рыком в голосе произносит Вайоленс. «Деньги, которые пришлось отрабатывать Драбби». «Но она же знала, что это была я. Почему вы сразу не забрали меня?» «Это же было логично», — герцог качает головой. «Магический след, оставленный тобой, не был похож на твой. А тебя мы тайно проверили. В тебе магии тоже не было». Усмехается, вспоминая те события Вайоленс. Я лишился тогда сразу нескольких своих лучших людей. Впрочем, мне было удивительно, почему ищейка, который спутал все карты, тоже тебя не нашёл. Известно же, что они не ошибаются. Точно не Вальгард. Нащупываю ниточку страха. Не ниточку, канат. И у меня не получается никак его оборвать. Но при этом вслушиваюсь в его слова. Может, наконец-то я узнаю, почему Вальгард не нашёл меня. «Иллюзия». «Ты додумалась пойти под иллюзией!» Потрясая руками, восклицает герцог. «Да ещё очень качественный! Не парик нацепила не просто небольшие изменения лица. Нет. Полная иллюзия. И это испортило всё. И всем». В этот момент он ударяется в какие-то странные рассуждения и объяснения, нужные скорее ему самому, чем мне. Но в итоге я понимаю одно. Зелье иллюзий сделанное моей подругой, можно было бы продать очень дорого, потому что оно изменило и магический след, и внешнюю магическую оболочку. А когда иллюзия сошла, она стянула вместе с собой и магическую часть метки Вальгарда, оставив нам не только её физическое отображение. Вот почему он не мог найти меня. Однако могло ли это значить ещё и то, что упущенная метка не влияла на его силу и не вызывала безумия? Когда в качестве выкупа драбы всё же решил отдать тебя мне, предварительно естественно набив цену, я смог уловить на тебе горную магию. Ту самую, которую уже считал утерянной. И вы решили охотиться за мной поэтому? Сначала да, но я предположил, что это на какой-то из твоих вещей, раз на тебе не нашли, даже побывал проекции в твоей комнате. Так это был он. Это он уничтожил все мои вещи. Из-за него я страдала без магии. Потом ты стала для меня загадкой, которую хочу разгадать, а после... После я всё понял, и это оказалось ещё прекраснее для меня. От его хищной улыбки внутри всё сжимается, а канат страха никак не поддаётся мне. Может, объясните, чтобы и я тоже поняла? Прошу я, пытаясь оттянуть время. А может, дождёмся гостя? Какого гостя? Почему-то я слышу в этом подвох. «Дракона, для которого ты являешься истиной...» Вайоленс наслаждается, медленно говорит слова, как будто чувствует свою победу. «Зачем?» Только и удаётся выдохнуть мне. «Ну как?» Он наигранно удивлённо поднимает брови. «Лучшая за много десятилетий ищейка короля на коротком поводке у меня, что может быть прекрасней». Знать, что чем бы ты ни занимался, Ищейка пожертвует собой, но ни за что не найдёт преступника. Герцог. Герцог собирается манипулировать Вальгардом с помощью меня? Эльмар на это не пойдёт. Ну, если не пойдёт, то ещё проще. Убью тебя, а он скоро сам сдохнет от тоски. Равнодушно пожимает плечами Вайоленс. Осталось только дождаться. Ещё немного. И «Ещё чуть-чуть. Ты же слышишь?» И да, я слышу. Грохот и рык. Почувствовала, как сотрясаются стены, а потом, словно от взрыва, разлетается стена за мной, осыпав меня мелкой крошкой. но «Ну, здравствуй!» Вайолин смотрит за мою спину. «А я могу не поворачиваться, и так знаю, кто за мной. Отпусти её!» — рычит Эльмар. «Кого?» Герцог стоит так, чтобы я прикрывала его, и немного движется то вправо, то влево, явно отзеркаливая движение Вальгарда, чтобы оставаться под невольной защитой. Знает козел, что Эльмар не решится атаковать, понимая, что я могу пострадать. «Отпусти Алисию, ты нарушаешь закон, тебе придётся за это ответить», произносит Вальгард, на что Вайолент смеётся. «Разве?» «Ты прилетел на мою территорию в защитный купол этого заброшенного храма, который тебя теперь не выпустит. В ловушку, дракон!» — усмехается герцог и указывает на меня. «Она привела тебя ко мне в ловушку. Не говори бред. О, похоже, ты многого не знаешь о своей милой подопечной ищейке». Вайоленс оказывается вплотную ко мне, и его руки ложатся на мою спину, сминая ткань блузки. Что, если она всегда была на стороне плохих? Готов познакомиться с Алисией поближе? Что? Что он собирается сделать? Герцог прижимает меня к себе так, что я упираюсь лицом в его живот, вдыхая кислый запах пота и... Страха? Меня выталкивает из практики, потому что накатывает смертельный ужас и вместе с ним отцепенение. Хотя я и пытаюсь дёрнуться, безуспешно. А потом слышится треск ткани. Спину обдаёт влажным холодом, и я понимаю, что моя метка теперь на виду. И Вальгард, стоящий за моей спиной, видит её.